кого-то замочить, то, пожалуй, нет. Те, которых я убил на войне, мне, к счастью, не снятся. Но и пополнять эту копилку новыми монетками я не хочу. Тут уж извини. Нет, с таким предложением я б к тебе не пришел. У меня другое дело, касающееся твоего нынешнего места работы. Винсент многозначительно посмотрел за окно. — Ты о чем? — Погоди. «Тебе нужно что-то со склада военной техники?» — удивился Фрэнк. «Да разве это склад? Это же музей старых экспонатов», — возразил Ковальский, размазывая джем по куску хлеба. «Ну, туда. Все здешнее железо давно снято с вооружения», — согласился сослуживец. «Поэтому тут и сидят такие пердуны-отставники, как я, а не батальон морпехов». «Видишь, как удачно получилось, и с товарищем можно встретиться и для коллекции что-нибудь достать», — кивнул Ковальский внимательно, смотря в глаза Фрэнку. «И давно ты коллекционируешь военную технику?» — быстро спросил тот и тут же добавил. «Слушай, это все как-то неожиданно. Здесь серьезный учет, хоть и старье, конечно, и боеприпасов вообще нет. А зачем нужен танк без снарядов? Кстати, танков у нас нет». И вообще, знаешь, он помрачнел, подбирая нужные для отказа слова. «Погоди!» — Ковальский поднял руки. «Ты не понял. Мне не нужны танки. Я хочу достать рэп!» «Средство радиоэлектронной борьбы?» Франк недоуменно поднял брови. «На кое оно тебе?» «Нужно!» — загадочно подмигнул Винсент. «Это же не бог весть, какая опасная штука, согласись. Кто вообще ее хватится?» О, задумчиво протянул армейский приятель и Ковальский понял, что пора показать деньги. Вот, смотри, он продемонстрировал экран коммуникатора. Эту сумму ты получишь за рабочую установку. Я понимаю, что тебе надо поделиться с кем-то из начальства, чтобы не было опасных вопросов. Думаю, этого хватит с лихвой, включая твои комиссионные. Фрэнк некоторое время рассматривал сумму на экране. Потом посмотрел через окно на длинный ряд ангаров и задумался. Пошли. Он встал и, накинув форменную куртку, шагнул к двери. «Далеко?» — Винсент двинулся за товарищем. «Нет, тут рядом. Блок трофейной техники». Через полчаса они стояли в холодном ангаре перед приплюснутым четырехосным грузовиком-тягачом темно-зеленого цвета. Угловатая кабина выдавалась далеко вперед, делая машину, похожей на готового к прыжку хищника. Кузов представлял собой сложное нагромождение прямоугольных блоков, над которыми парусом поднялся рубленный диск антенны. «Русская рэп позапрошлого поколения!» «С любовью в голосе!» — сказал Фрэнк, похлопывая ладонью по корпусу. «Но ты не думай, это, девочка, что надо!» «Может быть, в современных войнах она уступит более продвинутым коллегам, но свою функцию выполняет на все сто». «Русская?» — удивился Винсент. «Ну да. Что ни говори, у русских было неплохое оружие. Пусть без изысков и в чем-то примитивное, но простое и надежное, как чугунный утюг. Если тебе надо быстро и без заморочек погладить белье, это хороший выбор». «Ладно, если она рабочая, беру». Только надо бы ее перекрасить, чтобы не выглядела настолько военной. Сделаешь? Mm, — То без проблем. Хоть в розовый. Кстати, оригинальная документация в кабине. С переводом на английский. Бери и пользуйся. — Хорошо. Тогда готовь машину к эксплуатации, перекрашивай. А я придумаю что-нибудь с документами. Планировал забрать в закрытом прицепе, но что-то она больно здоровая. «Диск антенны, к слову, опускается, и знаешь, я тут прикинул, если ты добавишь немного денег, я смогу договориться с начальством, чтобы ее списали легально. Оформим на какой-нибудь провинциальный музей, и даже если такого музея не существует, нужные люди закроют на это глаза. Пошли, обсудим нюансы в твоей коморке», — согласился Винсент, набирая номер «Миры». Вечером Ковальский лежал на диване прачечной и смотрел, как пальцы девушки порхали по виртуальной клавиатуре компьютера. «Тебе действительно нужно набирать команды руками?» — спросил Винсент. «Я думал, что современные машины используют нейроинтерфейс». «Я его и использую», — ответила девушка. «А клавиатура нужна для других процессов, с которыми работаю параллельно. Слышал что-нибудь о многозадачности?» можешь не отвечать. Это риторический вопрос». Ковальский хмыкнул и спросил другое. «Скажи, а как долго нужно рассчитывать новое местоположение сервера Талоса? Помню, у Шмидта и Эдварда ушло на это довольно много времени». «Думаю, около суток». «Суток?» Винсент привстал с дивана. «Да, алгоритм уже отработан». И та штука, которую мы забрали у короля Сквиша, оказалась бесценной. «Апгрейд» армейского вычислительного процессора серьезно повысил его производительность. «А какова вероятность, что в этот раз мы снова не угодим в ловушку?» «Я внесла изменения в алгоритм нейросети, и теперь шансы гораздо выше. У нас и в прошлый раз могло бы получиться, но нужно было рискнуть и выбрать из трех вариантов. Мы выбрали неправильный». «Из скольких надо выбрать в этот раз?» Мира отвлеклась от клавиатуры и посмотрела на Винсента. «Ты слышал что-нибудь о парадоксе Монти Холла? «Нет. А в чем суть?» «Представь, три одинаковые двери. За одной из них приз. Какую дверь ты выберешь?» М -м -м. «Да какая разница, если они одинаковые? Ну, пусть будет правая». Итак, ты выбрал первую, но перед тобой открывают вторую дверь, и ты видишь, что за ней пусто. У тебя спрашивают, не хочешь ли ты передумать и выбрать третью дверь. Как думаешь, если ты выберешь ее, твои шансы на выигрыш возрастут? Нет, конечно. Шанс-то 50 на 50. Открою первую. А парадокс Монти холла утверждает, что в первичном выборе содержится большая вероятность ошибки, то есть шанс на то, что приз все-таки за третьей дверью выше. «Да что ты мне голову уморочишь? Как такое может быть?» — не поверил Винсент. Чтобы было понятнее, представь ту же задачу, но дверей не три, а сто. «Ты случайно выбрал дверь, а потом перед тобой открылись все остальные, кроме изначально выбранной и еще одной». «Приз либо за той, в которую ты ткнул, словно пальцем в небо, либо за другой, оставшейся. Будешь ли ты менять выбор?» «Ну да, в этом случае поменяю. Это выглядит логичным», — поразмыслив, согласился Ковальский. «Но принцип-то остался неизменным?» — рассмеялась девушка. «При первичном выборе шанс ошибки выше?» Винсент задумался. «Ну, да ну, чепуха какая-то. Тут три двери, а там сто». И какое это имеет отношение к нашим поискам? «Прямое. Представь, что в прошлый раз мы выбирали среди трех дверей без всяких подсказок, а в этот раз среди ста. Но перед нами раскрыли все двери, кроме двух. На самом деле все, конечно, сложнее, и парадокс Монти Холла — лишь аллегория, но, я думаю, ты поймешь. Ладно, приму на веру. И как ты думаешь, чем за той дверью нас встретит Талос»? Думаю, после прошлой встречи он сделал нужные выводы. Уверена, что помимо боевых машин там будут живые люди. Бойцы, которых нельзя вывести из строя боеприпасами Эмми. И если электронику роботов не сумеешь нейтрализовать русской штукой, которую мы приобрели на складе твоего приятеля, то с людьми придется решать как-то иначе. Боюсь, если там окажется серьезная и многочисленная охрана, тебе одному не справиться». «А есть варианты, — сердито бросил Ковальский, — нанимать бойцов какой-то частной фирмы, подтягивать своих сослуживцев из тех, что еще что-то могут и, главное, хотят». «Нет, к сожалению, мы не можем так рисковать. Кто-то из них может проболтаться или вообще в последний момент отказаться, едва поймет, что окажется объектом атаки. Ты уверен, что это будет не военная база? На такое могли бы пойти только корпораты — но как раз их привлекать нельзя. То есть нам нужны безумцы, не посчитающиеся ни с чем, лишь бы добраться до Талоса. Кто-то вроде нас с тобой. Выходит, что так, согласилась Мира. Хм. Ты знаешь, кажется, у меня есть на примете такие кандидаты. Надо только придумать, как их заинтересовать. Скажи, вдруг спросила девушка, всматриваясь в лицо бывшего десантника. А насколько заинтересован в этом ты? «Теперь, когда ты видел Талоса и его возможности, знаешь, кто я, как далеко готов пойти».